У тебя есть какие-нибудь соображения? Никаких. Но, думаю, поездка его как-то связана с деньгами. Хотя, казалось бы, какие тут можно найти деньги? И все же такое не исключено. Возможно, это маневр, позволяющий ему подобраться к деньгам. Как ты уже успел понять, юган очень замысловатый господин. А если тут какая-то связь с киностудией, с его старым другом Джароном? Или же он использует как прикрытие их? не имея ни малейшего представления. А Мэри Стюарт, девушка, которая тайно встречается с ним, какое отношение она имеет ко всему этому? Ответ тот же. Мы о ней знаем очень мало. Знаем ее подлинное имя. Она его не скрывала. Как не скрывала ни возраста, ни месторождения, ни национальности. Нам также известно, правда, не от нее самой, что мать ее латышка, а отец немец. Вот как наверное, служил в Вермахте, а или СС. Ну, вполне возможно. Мы этого не знаем. В иммиграционных анкетах она указывает, что родители ее умерли. Выходит, наша контора ею тоже интересуется. У нас есть информация о всех лицах, связанных с киностудией «Олимпус Продакшнс». Так что самостоятельное расследование проводить тут ни к чему. И так фактов никаких «Но, может быть, у тебя есть какие-то догадки, предположения?» «Ну, догадки дешево стоят». «Да я и не рассчитывал, что от них будет какой-то прок». «Пожевал сигарету Смит. Прежде чем мы уйдем отсюда, хочу высказать два соображения. Во-первых, Юган Хейсман – всемирно известный и весьма преуспевающий профессионал, так? Он всемирно известный преступник. Что вы имени? Ведь роза пахнет розой, хоть розой и назови ее, хоть нет». Шекспир, дорогой, дело в том, полагаю, что люди такого рода стараются избежать насилия, разве не так? Совершенно верно. Они считают это ниже своего достоинства. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то упоминал имя Хейсмана в связи с насилием? Такого случая не припоминаю. Но за последние двое суток произошло несколько событий, так или иначе связанных с насилием. Если не Хейсман, то кто другой организатор этих преступлений? Но «Я не говорю, что это не Хейсман. Леопард может сменить шкуру. Возможно, он оказался в таком положении, что иного выхода, кроме насилия, не было. Может быть, у него есть сообщники, которые готовы прибегнуть к насилию и не разделяют его принципы. Возможно, преступник вовсе не связан с Хейсманом. Вот это мне не по душе», — заметил Смит. Ответы простые, без выкрутасов. «Еще одно обстоятельство...» которая ты, возможно, упустил из виду. Если наши друзья охотятся на тебя, то есть все основания полагать, что они идут и по моему следу. Вспомним любителя подслушивать чужие разговоры, поднявшегося на мостик. Я вовсе не упускал этого из виду. И не только в связи с его появлением на мостике, хотя этот факт дал пищу для размышлений, но и в связи с твоим исчезновением. Ну, неважно, какого мнения придерживается на этот счет большинство, Но кто-то один, а может и несколько человек, убеждены, что ты сбежал с судна преднамеренно. Теперь ты меченый, Смит. Понимаешь? Выходит, когда ты притащишь меня в барак, не все будут жалеть от души бедного старого Смита. Кто-то может усомниться в подлинности моих ран. Ну, сомневаться никто не станет, всем и так понятно, в чем дело. Но мы должны сделать вид, будто не замечаем этого. Я схватил Смита под мышки и поволок. Голова у него болталась из стороны в сторону. Руки и ноги волочились по снегу. Метрах в пяти от двери в основной блок вспыхнули два карманных фонаря, выхватив их из темноты. «Как вы нашли его?» — спросил Гуэн, рядом с которым стоял Харболтон. «Вот молодчина!» При всей моей мнительности мне показалось, что Гуэн искренен. «Да, метрах...» «В четырехстах отсюда», — произнес я, часто дыша, чтобы дать понять, что такое тащить по неровной заснеженной местности детям весом в 90 кило. «Нашел его на дне общины. Помогите, пожалуйста». Гоэн и Харбатл помогли мне внести Смита в жилой блок и положить его на раскладушку. «Господи, господи!» — ломал руки вот ты с мукой на лице. «Еще один человек сел ему на шею». Что же с ним, и случилось? Кроме джарана в помещении находилась Джудит Хейнс. Та даже не подумала отодвинуться от печки, которую монополизировала. Очевидно, зрелище потерявших сознание мужчин было ей не в новинку. При появлении Смита она и брови не повела. «Не знаю», — произнес я, переводя дыхание. «По-моему, упал с высоты, головой удалился о валун сотрясением мозга. Возможно». Проведя пятерню по волосам Штурмана и не найдя на поверхности черепа никаких повреждений, я воскликнул, ну, конечно. Все выжидающие посмотрели на меня. бренди сказал я, обращаясь к Котту. Достав стетоскоп, сделал вид, что слушая больно, затем заставил Смита выпить глоток другой коньяка, после чего Штурман закашлялся и застонал. Для человека, не привыкшего к подмосткам, Смит сыграл свою роль превосходно и закончил представление тем, что изрыгнул поток ругательств и изобразил на своем лице ужас, когда я сообщил, что судно ушло без него. Пока шло это представление, в комнату по двое-потрое входили остальные участники поисковой группы. Из-под тяжка я наблюдал за ними, но все мои труды оказались напрасными — Если кто-то испытал при виде Смита чувство отличное от чувства изумления или облегчения, то не подало виду. Да и могло ли быть иначе? Минут десять спустя, внимание всех присутствующих, которых уже не интересовал Смит, который я нашел на поправку, привлек тот факт, что ни Аллена, ни Страйкера среди пришедших нет. Вначале я объяснил отсутствие именно этих двух мужчин, Случайностью, через 15 минут нашел его странным, а когда прошло 20 минут, заподозрил неладное. Такое чувство я заметил было у всех.